Дешевле милости. Июльской ночью 1918 года в центре Екатеринбурга, в подвале дома инженера Ипатьева, гремят выстрелы, которые сотрясают всю Россию до конца XX века. Эта команда большевика Якова Юровского расстреливает отрекшегося от престола императора Николая II и его семью, жену, четырех дочерей, сына. А следующей ночью... На дороге от Алапаевского завода к снечихинскому в шахту живыми сбрасывают других Романовых, великих князей и княгинь. Они расшибаются обревно шахтной крепи, но умирают не сразу. Еще три дня из-под земли доносятся стоны умирающих и пение псалмов. Но истребление Романовых началось за месяц до этого. когда под Пермию пуля большевика Гавриила Мясникова бросила на дно черемухового оврага великого князя Михаила, последнего российского императора, в пользу которого отрекся Николай II. Михаил был императором меньше суток. Урал странно и страшно повязан с царствующим домом Романовых. От Епатевского монастыря к Ипатьевскому дому. Или от великого князя Михаила Романова к боярину Михаилу Романову, который погиб на Урале в 1601 году. Боярина Михаила Борис Годунов боялся как конкурента на престол. Обвинив в колдовстве, он сослал Романова на Урал, в деревеньку Ныраб. Стрельцы кинули скованного по рукам и ногам боярина на дно земляной ямы. Караулить пленников такой глуши стрельцам было тошно. и они перестали кормить Михаила. Боярина тайком подкармливали местные жители. Стрельцы изловили их и отправили на пытки. А Боярин умер. Но в 1613 году Романовы стали царствующим домом. Они осыпали милостынями мужиков Ныраба, тех, кто выжили в пытках. Мужики хранили кандалы погибшего узника, считая их чудотворными. Для Ныраба кандалы и вправду стали чудотворными. Романовы освободили Ныраб под налогов, чтобы жители сберегали яму, где умер дядя первого царя династии. В начале XVIII века пленные шведы, тоже узники, возвели в Ныробе храмовый ансамбль, самый красивый на Урале. А в 1913 году, к 300-летию царствия Романовых, земляная яма Боярина превратилась в мемориал с парком и часовней. Вполне благополучный северный поселок Ныраб и по сей день при узниках, при зонах. На Урале все повторяется, потому что здесь царит матрица. Узники – тот ресурс, на котором, по милости государя, держится маленький офшор Ныраба. Узники дешевле капиталовложений в развитие хозяйства. Когда-то Романовы дарили промышленникам Урала земли и заводы. А хозяева вкладывали в дело то, что еще дешевле, чем милость государя – человеческие жизни. Но мир перевернулся, и в 1918 году новые хозяева Урала, большевики, заплатили здесь за свою власть жизнями самих Романовых.